Ольга. Эпиграф. «Добрые дела прогоняют и черта!» Японская пословица. «Смотри, что у меня есть», — возбужденно заговорила она, когда обед, он же ужин, закончился, и Саша сгрузила посуду в посудомоечную машину. «Что?» — без всякого интереса отозвалась подруга, садясь на тахту и подбирая под себя ноги. Ольга достала телефон и включила сохраненную запись сегодняшнего наблюдения за Стаськой Нарбус и ее приятелем. Александра внимательно просмотрела все до конца, помолчала какое-то время, потом сказала. «Иди-ка сюда. Идея есть». Они ушли в спальню, где Александра на тумбочке стоял ноутбук, и Саша, достав с полочки чистый диск, предложила. «А давай сюда перекинем и Нарбусу пошлем». анонимненько как в старые добрые времена, чтобы не думал, что это от тебя или что сфабриковано. А что это даст? Ольга не до конца поняла цель операции, хотя внутри была полностью согласна с Сашей. Лучше, чтобы ее фамилия не фигурировала нигде в связи с дочкой доцента. Объясняю. Терпеливо проговорила Саша, вставляя диск в ноутбук и пытаясь подключить телефон с помощью шнура. Этот диск прольет свет нашему несговорчивому доценту на его обожаемую дочку, а ты вроде как и не при делах. И ему станет невыразимо стыдно за поклёб, и предложит он тебе на кафедру обратно вернуться. И все счастливы, разве нет?» «Угу. «Нарбус особенно», — саркастично возразила Ольга. «Такая правда о собственном дитя, не дай бог, никому». «Ну, Оль, что вырастил, то и выросло. Так мой папа всегда говорил, когда я где-нибудь здорово косячила. Все готово?» Саша вынула диск из ноутбука и аккуратно вложила в белый конвертик. «Подарочек к празднику. Завтра сама». Занесу и в кафедральную почту сону. Ольга с благодарностью посмотрела на приятельницу. Все-таки Сашка человек, не бросила помощь, предлагает. Не такая уж она змея, как про нее рассказывают в академии. Просто требовательная очень. Но ведь она не только от других, она и от себя требует тоже. Вон, на тумбочке какое-то толстое иностранное издание по анатомии. Читает, видимо, на ночь, совершенствуется. Даже по-английски, не в переводе. так что ничего удивительного, если она пару прогульщиков и лодырей на зачетах и экзаменах срезала. Пусть учит как следует. Врач без анатомии, как без рук. Не хочешь у меня остаться? — предложила Александра, но Ольга отказалась. Нет, спасибо, поеду домой. Там мама, еще елку наряжать, то-се. Ну, как знаешь. Шел снег. В этом году зима вообще выдалась снежная и очень тихая, не было обычных для их местности пронизывающих порывов ветра, потому прогулки по вечернему городу были особенно приятны. Огни витрин, ледяные городки, огромные городские елки, все это отвлекало от проблем и не давало впасть в уныние. Ольга шла по направлению к дому и чувствовала какое-то облегчение внутри, как будто тяжелый груз сняли с плеч. Возможно, Александр окажется права, и Нарбус на устыдится своих обвинений, но Ольга для себя четко решила, на кафедру больше не вернется. Как работать с человеком, который обвинил тебя в самом ужасном, в краже? Как просить его стать научным руководителем, как общаться с ним каждый день? Нет, это не про нее. Остаток года планировала Ольга отдохнуть, помочь маме сделать ремонт, а с осени проситься на кафедру к Александре. Анатомия – наука основополагающая для врача, азы и все такое, а пациентов, которых она так боялась, опять же, нет. Так что работать можно и там.